Глава 13. Разбудил меня тихий щерикающий звук. После ухода Данира я зашла в первую же спальню, радостно увидела знакомую мебель кровать на ножках. Упала на неё и отключилась. Так и не стянув комбинезон, снилось что-то путанное и бессвязное. Словно я опять еду на отбор невест, и почему-то он проходит в башне Акиланосов. С трудом разлепив глаза, я увидела висящее перед глазами знакомое до зубовного скрежета окошко блокнота. Только сейчас к надписи еще добавилась строчка: "Один час до встречи". Через некоторое время надпись изменилась: "Пятьдесят девять минут до встречи". Я глухо застонала. Да чтоб тебе провалиться! Пробормотала под нос и громче: "Иса". Как выключить эту гадость? Вы не пойдёте на встречу, ваше императорское высочество? Ни за что, отрезало зло. И называй меня Зои. Как пожелаешь, Зои. Выключаю. Наконец благословенная тишина. Я повернулась на другой бок и со вздохом закрыла глаза. Следующие 2 дня я провела в одиночестве в своих апартаментах, изучая с помощью Иисы мир, в который попала. Лекции не прекращались ни на секунду. Начинались с моим пробуждением и заканчивались, когда я ложилась спать. Я училась готовить еду, точнее, заказывать её, создавать одежду, обувь, пользоваться душем, массажным креслом. Отличная штука, как оказалось. Изучала историю семья Келаносов и очень кратко историю мира Олимпии. Как-то я спросила Ису, не отвлекаю ли я ее о других дел. В ответе мне послышалась ирония: "Я задействую на разговор с тобой не более одной тысячной процента своей памяти. Не беспокойся, Зои. Вежливое, умное создание, хоть и неживое." Она стала для меня подружкой, учителем, помощницей, прислугой, обстоятельно отвечала на вопросы простым, понятным языком, без всяких чуждых словечек, которые любит употреблять Данир. Он пару раз забегал ко мне, похвастаться новым комом и новыми татушками. Как же не похожи восемнадцатилетние юноши в моём мире и в этом В моём они уже служат в императорской гвардии, дают клятву верности, заключают помолвки. Просто людины женятся даже раньше 18 и работают наравне со взрослыми. Дамир вёл себя как несмошлённый подросток, единственной проблемой которого было найти люмы на очередное ненужное украшение своего тела или, как он называл, тюнинг. Вот что я узнала. Первый проход в другой мир был открыт около пятисот лет назад. Прямо в переулке между домами в городе Ноксе появилась прозрачная колеблющаяся пленка. Сейчас на этом месте построен музей, где первые врата окружены помпезной аркой. Изображение ее мне показала Иса. Обитатели мира Нокс, его так внесли в реестр, оказались очень дружелюбными, приняли людей Лимпи из-за богов и стали им поклоняться. После льдствия проходы начали планомерно искать и находить в самых удивительных местах: в пещерах, на вершинах гор, даже под водой. За 500 лет на территории планеты в разных её концах были открыты тоннели в 32 мира. Некоторые из них сразу же закрыли, как мой. На этот случай был специальный протокол. Если при первой встрече туземцы проявляли агрессию, нападали с целью убить, их изолировали на 100 лет. Каждый век делегация миров опять снимала барьер и предлагала переговоры. Так и с моим миром. Последний раз барьер снимали 95 лет назад. Значит, до следующего события 5 лет. Нет. Столько времени Амедал мне не даст. Придётся искать другой способ. Раньше стены из воздуха не было. Были обычные бункеры с воротами, которые охраняли военные. Такой способ был неудобен, так как требовал постоянного присутствия охранников и существовала постоянная опасность прорыва. Несколько раз ворота даже взрывали со стороны агрессивного мира. Но как только изобрели барьер, стало гораздо проще. Около ста лет назад ученые доказали, что на Олимпии существует какая-то уникальная пространственная геомагнитная аномалия. Все двадцать пять миров неагрессивных Тех, которые удалось досконально изучить, подчинены одному общему знаменателю. На них живут абсолютно совместимые друг с другом люди, способные при скрещивании давать потомство, одинаков состав воздуха и химические элементы. Светила, освещающие их, имеют один и тот же спектральный класс. Все планеты выстроены в геометрически правильную фигуру, гигантский виток, опоясывающий несколько галактик, в центре которого и находится Олимпия. И еще много всего, чего я не поняла даже приблизительно. Большая часть миров уступали Лимпии в развитии, но были и такие, которые могли посоревноваться насчет технологий. Я не стала читать сводку по каждому из миров долго, да и не зачем, тут бы с Лимпиею разобраться. Иса рассказывала о гигантских сложных воздушных повозках, так называемых космических кораблях, которые могли летать на другие планеты. Правда, чтобы к ним добраться, требовалось гораздо больше времени, чем перешагнуть барьер. Поэтому этот способ почти не использовали. Еще и потому, что пригодных для обитания планет в непосредственной близости от Лимпии было немного, всего пять. Остальные находились на немовееерно далеко, и летать туда нужно было тысячи лет. Планетой управлял Совет, который выбирался всеобщим голосованием раз в десять лет. Также здесь, в столице Олимпии Каратасе, заседала Ассамблея содружества миров. В нее входили опять же избранные, выходцы из дружественных планет. На сегодня в ней было 52 члена, по двое из каждого мира. Что я узнала об императорской семье Акилоносов? Немного. Мистической и тайной оставалась информация о том, как возникла способность мысленно общаться. Иса лишь сказала, что этот дар семья получила очень давно, более 1000 лет назад, когда планета была ещё не развита. А то, что способность передаётся в основном первенцу, и то не всегда, правда. Удивительно, но Амидал не знала об этом, иначе бы в отборах участвовали лишь старшие дочери. Я начала припоминать. Мой отец является старшим сыном Дед с бабушкой тоже оба первенцы. Те вообще были единственными детьми в своих семьях. Дальше не знаю. Самое важное и ценное, чем владела императорская семья, это залежи лимпы кристаллов, с помощью которых можно разговаривать на расстоянии. Сейчас в век технического прогресса они стали не слишком востребованы, но раньше, много сотен лет назад, лимпы были в 1000 раз дороже золота. Именно тогда Наша семья и поднялась на самый верх. Чем больше размерами кристалл, тем на большее расстояние можно передавать сообщение. Например, на 300-м этаже в сокровищнице императора находится последний крупный самородок весом около 200 кг. С помощью него можно разговаривать с жителями соседней планеты, но только в одном мире. Это физика, пояснила Иса. Через проходы кристалл не работает, ему важно расстояние. Когда я спросила Ису, для чего сейчас нужна Олимпа, она самодовольно припомнила мне мою неспособность общаться после пробуждения в медкабинете. Кристалл необходим при открытии новых миров, так как язык неизвестен, а мысленно мы разговариваем образами. Также его используют на важных переговорах, именно для того, чтобы передать некоторую тайную информацию мысленно и быстро. Ведь разговоры через коммуникаторы станут слышны всем и так далее. На сегодняшний момент членами императорской семьи считаются 170 человек. Это те, кто носит фамилию Акиланосов. Слышащих увы немного, всего 12. Незамужних девушек двое: Алиса, сестра Данира, и пятилетняя Роберта, дочь внука императора, принца Коула. Неженатый парень один, некий Гарон, двоюродный брат Данира, сын племянника императора. Данир отзывался о нем как о высокомерном засранце, случайно получившем семейный дар и неимоверно этим возгордившись. Ему было двадцать шесть, но уженица пока не собирался, тщательно подыскивал себе достойную пару. Мужчины оставались в семье, поэтому жениться рано смысла не было, а вот девушек отдавали. считай продавали как можно раньше уже после двадцати двадцати пяти заключая выгодные союзы почти все акилоносы за редким исключением живут в доме у самых особенных в распоряжении целый этаж у отпрысков попроще половина Иса заставила выучить лица и имена всех членов семьи после этого в голове наступил хаос Я взяла паузу, чувствую себя перегруженной информацией, как вскипевший чайник. Тем более, что на третий день моей самоизоляции император пригласил к себе. На ком пришло письмо от секретаря. Иса сказала, что я не смогу в этот раз проигнорировать приглашение. Даже ей нельзя удалять императорские вызовы. Я самостоятельно села в лифт, набрала на табло цифру 200. зашла в приемную и присела на диванчик, ожидая, когда ком пеликнет. Пора. В этот раз я была одета не в пример лучше: в широкие бархатные брюки, бежевую шелковую блузу, плетеные балетки на плоской подошве. Я почти профессионально научилась заказывать одежду, не без помощи Исы, конечно. Она уже знала мои предпочтения и из миллиона моделей сама предлагала подходящие. Сейчас мой внешний вид мне очень нравился. Император поприветствовал коротким кивком, направленным в сторону кресла. Я почтительно склонила голову и уселась в его мягкие пышные объятия. Почти дома, если не обращать внимания на ощетинившийся полупрозрачными экранами стол. А почему вы не позвали мысленно? поинтересовалась вежливо. Зачем нужно было отмечать в календаре встречу? Я бы и так пришла. Глаза мужчины на мгновение вспыхнули раздражением. Да. Ты же не знаешь, произнёс он хмуро. Дурной тон разговаривать мысленно без разрешения. Я тебе позволяю только потому, что ты необразованна. Я покорно проглотила возмущение. Есть негласные правила для общения внутри семьи. Потом их выучишь. Если бы можно было бесконтрольно общаться, я бы оглох от постоянных жалоб и петиций целыми днями выслушивая их. На будущее, прежде чем с кем-то заговорить мысленно, пошли на комп приглашение. Спасибо. Отозвалась словесно, добавив в голос побольше почтительности. Не знала. Откуда тебя? Отмахнулся император. Кстати, почему ты здесь? Нашлась твоя дальняя родственница. Я инстинктивно выпрямилась, приготовившись слушать. Около 300 лет назад моя двоюродная прабабка сбежала с любовником в другой мир. Её отец не давал согласия на свадьбу, вот она и всбрыкнула. Ех искали долгие годы по всем мирам, но так и не нашли. Думаю, ты и есть её потомок, потому что других потерянных родственников в нашей семье не было. Как её звали? Наследная принцесса Соня Акиланос, единственная дочь императора Вивиана, ответил дед. Он до самой смерти искал Соню. даже протолкнул в ассамблею закон о том чтобы за весу в агрессивные миры ставили с одной единственной лазейкой возможность у пройти носителю нашей крови надеялся что эта романтичная дура одумается и вернётся кто был её любовником нейтрально поинтересовалась я значит мою дальнюю родственницу звали соня увы отец её не дождался Она, может быть, и хотела бы вернуться, но скала взорвалась и проход завалило на долгие годы. Её телохранитель ответил император. Некий Виктор Амидал, бывший наёмник, соблазнил семнадцатилетнюю принцессу, задорил ей голову, захотел стать императором, женившись на единственной наследнице. Когда не удалось, ушёл в другой мир, забрав её. преданных друзей, оружие, ценное оборудование, несколько боевых роботов, видимо, еще кое-что, так как отследить удалось далеко не все. До того его появления мы даже не знали в какой именно. Он хорошо подчистил хвосты. Значит, Амидал был прав. Виктор пришел из Лимпи. А я удивлялась, почему после создания империи в королевствах начался такой сумасшедший подъём во всех отраслях, и в промышленности, и в науке, и в образовании. Если он взял с собой книги или другие носители информации, грамотных знающих людей, каких-то роботов, он мог перевернуть мир. Что и сделал. Возмущаться или нет дело десятое. Тот мир, который я знаю сейчас, его заслуга И этот мир мне нравится. Всё, кроме непомерных налогов. А вот то, что принцесса пошла с ним добровольно, скорее ложь, чем правда. Зная жестокую семейку Амедалов, можно предположить, что Виктор Силы заставил её уйти. Я даже не удивлюсь, если окажется, что она так и не стала его женой, если сразу же сбежала от любовника. Сегодня император никуда не спешил, выглядел спокойным, умиротворённым, даже дружелюбным, если так можно было сказать о жёстком властном человеке. Он добродушно смотрел на меня, почти как на любимую внучку, и охотно отвечал на вопросы. Попробую-ка я узнать больше. Ваше императорское величество, не смело улыбнувшись, произнесла я. В исторических хрониках я не нашла ни слова о том, как появилась ваша волшебная способность. Мне бы очень хотелось узнать. Акиланос откинулся на спинку кресла и громко рассмеялся. Никакая она не волшебная, успокоившись, сказал он мысленно. Обычная мутация. Я расскажу тебе, но эта информация закрыта и только внутрисемейная. Я быстрек кивнула, догадавшись, почему он разговаривает со мной напрямую, если даже Исси неизвестная это тайна. В древности люди на Олимпе веками жили на одном месте. Наследство передавалось по маейрату, старшему в роду, от отца к сыну. Жон и мужья выбирали внутри клана. Так получилось, что под нашим родовым поместьем находились огромные залежи некого минерала лимба. Этот минерал странно воздействовал на их гены, и в итоге мы имеем мутацию. Она оказалась очень сильной, если проявляется через века, мысленно ответила императору. Не такой уж сильный, отозвался он сразу же. Сейчас способность проявляется всё реже. Раньше, тысячи лет назад, каждый член семьи умел мысленно общаться. но тогда женились на близких родственниках, не зная, что из-за этого мутации множатся. К основной добавились другие негативные патологии. В конце концов совет старейшин принял запрет на близкородственные браки, поэтому сейчас нас единицы. Первенец, и то не всегда. Почему первенец? Если это зависит от лимпы, живите на кристаллах и дальше. Император грустно усмехнулся. Ответ на твой первый вопрос, потому что это мутация. А все мутации, как известно, завязаны на генах. Чьи гены самые крепкие, чьё здоровье и иммунитет и так далее самый высокий. Мать отдаёт первенцу свою силу, следующие дети слабее. Например, возьмём тебя. Мужчина встал из-за стола, подошёл к одной из картин на стене и принялся внимательно её рассматривать. Я подобралась, не зная, чего ожидать. Теоретически, у тебя 50-процентная вероятность получить мутацию. У твоей младшей сестры или брата 25, у следующего ребёнка 10 и так далее. Он обернулся и передёрнул плечами. "Так, я за эту мозню отдал 3 сотни люмией", произнёс в голос. "Иса, это точно подлинник?" "Да. Ваше императорское величество, отозвался безэмоциональный голос в кабинете. Со мной Иса разговаривала куда более мягко и доброжелательно. Или эмоции это тоже программа. Всё равно замени. Император отвернулся и подошёл к огромному дивану, обитому кожей. Ответ на твой второй вопрос банален. Он тяжело вздохнул. Зали же и лимпы не осталось. Они давно выработанные и разлетелись по миру. Когда свойства камня стали известны, мы начали добывать и продавать его. Сила семьи росла, богатство тоже. Представь: много сотен лет назад не было ни каров, ни андронов, ни коммуникаторов. Были только наши кристаллы. Правители, торговцы готовы были драться за них. отдавали огромные деньги за возможность передать приказы на расстоянии мы породнились с самим императором величество скривился словно съел что-то кислое а сейчас в сокровищнице находится последний крупный самородок больше ничего нет но я восхищённо развела руками вы же богаты и могущественны у вас такой огромный дом Да, да, конечно. Император опять встал. Завтра я тебя представлю семье официально. Небольшой приём на 205-ом. Приглашена семья и несколько гостей. Я включил тебя в семейный кредит. Подбери что-нибудь. Он вяло махнул рукой, очерчивая полукруг передо мной. Более нарядное, а то выглядишь как оборванка. Я задумчиво вышла из кабинета и поплелась к лифтам. Глупой я себя никогда не считала, и пусть образование в нашем мире не шло ни в какое сравнение с образованием в этом, главное, думаю, не то, сколько много ты знаешь, а способность быстро ориентироваться в потоке информации, усваивать новое, проводить аналогии, находить нужное, выбирать из него необходимое лично тебе. Я быстро сообразила, что всё, что начинается на андро, связано с роботами или искусственным интеллектом. На аэро летает. На ком соединяет. На мед лечит и так далее. И пусть словечки Дарира ещё ввергали меня в ступор, остальное уже не пугало. Вот и сейчас Сидя в кресле перед панелью домашнего мини-ателье, я раздумывала, что мой четырнадцатиюродный дед имел в виду, говоря, что я плохо одета. Вещи были новые, хорошо пошитые, из добротной ткани. Кроме деда, его секретаря, доктора и мужчины, который меня спас, я больше никого не встречала. Тот посетитель, оччастлививший меня свиданием, не считается. Да. Был ещё данир, но он, если и показатель моды, то молодёжный. Все мужчины были одеты строго и элегантно. Пусть не в те костюмы, сюртуки и брюки, к которым я привыкла дома, но одинаковый лаконичный стиль прослеживался. А вот что носят женщины? Я попросила Ису показать модные новинки Олимпии. Есть же здесь модельеры. Покажи журналы, пусть и электронные или виртуальные. Перед тобой коллекция господина Рио. Ис развернула экран и включила запись. По подиуму прохаживались девушки в Нет, такое я точно не одену. Покажи предыдущую. Экран мигнул, и уже другие девушки выстроились в линию на сцене. А я ещё удивлялась тому, что здесь не обращают внимания на обнажённый вид. А теперь выбери самые закрытые модели в обеих коллекциях, попросила Ису. Мода модой, но перед незнакомыми людьми показывать грудь я не собиралась. Миг, и на экране остались две девушки. У правой был открыт верх почти до талии. По груди проходили две вертикальные полоски, закрывающие лишь соски. Зато край юбки лежал на полу. Другая стояла, одетая в тонкие ленточки. Пока она была неподвижна, они укрывали её полностью. Но как только она пошла, правая из прошлогодней коллекции, пояснила Иса, интуитивно понимая своим электронным мозгом, что мне совершенно не понравилось, а что можно подкорректировать. Но её ещё можно носить. Никто не осудит. Я тяжело вздохнула. Берём правую. Только полоски делаем шириной, мысленно прикинула, в две ладони. Спину придётся оставить открытую. Постараюсь никому не поворачиваться. Зато юбка класс, пошутила Иса. Так я заказываю? Давай. Ещё украшения бы подобрать. С этим проще. Иса развернула передо мной трёхмерный экран с разнообразными колье, подвесками, браслетами, поясами, серьгами и прочим. Вот эти подойдут к платью. Она подсветила зелёный комплект. И эту подвеску на спину. Я говорила, что я тебя люблю, Исочка. Я согласно ткнула пальцем туда, куда она показывала. Да, Зои, и я тебя. Я чувствовала, как тёплая благодарность наполняет сердце. Ну и что, что моя подруга лишь голос в браслете?